Русь и русские глазами иностранцев. Рассказывая чужеземных авторов-современников о событиях и явлениях, напрямую связанных с заглавной темой «Истории государства», я использовал в основном корпусе книги. Здесь же в качестве приложения хочу привести иностранные сообщения о материях, вроде бы маловажных, повседневной жизни жителей тогдашней Руси, их привычках и нравах. В русских хрониках всего этого не найти. Кому же придет в голову тратить бумагу и чернила на вещи общеизвестные и скучные? Только досужим иноземцам, которым все в диковинку. Они тоже в основном были людьми практическими, торговцами, дипломатами или военными, и больше внимания уделяли темам полезным, но иногда соскальзывали и на бытовые или нравоописательные мелочи. Для потомков именно эти фрагменты являются самыми драгоценными, так как позволяют заглянуть через подзорную трубу времени в прошлое и увидеть пусть искаженные, но живые тени далеких предков. А искажений, конечно, хватает. Многие наблюдения явно неверны. Многие выводы и умозаключения поверхностны. Сам взгляд чаще всего недобр. Людям редко нравится чужое и малопонятное но все же испытываешь чувство благодарности к этим авторам, даже самым враждебным или неумным. Без них люди русского средневековья так и остались бы для нас неведомой и безликой массовкой, окружавшей фигурантов летописных хроник, царей, бояр, архиереев, в лучшем случае отдельных дворян с дьяками. Основные рассказчики Их, Тех иностранцев, кто писал не только о политике, географии или экономике, было совсем немного. Кратко представлю основных. В эпоху Ивана III чужеземных гостей, оставивших содержательные зарисовки русской жизни, почти не было. Из обстоятельных трудов самой ранней по времени книгой являются записки о московской жизни Сигизмунда фон Герберштейна, императорского посла, который дважды побывал в России уже при Василии Третьем. С этим свидетелем нашим историкам необычайно повезло. Герберштейн понимал славянские языки, он вырос в Словении, был дотошен, наблюдателен и добросовестен. Он имел привычку перепроверять полученные сведения, поэтому в его сочинении очень мало небылиц и лепец. В целом это удивительно достоверный документ. С XVI века Русь, которую европейцы называют Московией, возвращается на географическую карту и начинает вызывать на Западе все больший интерес. Появляется целый ряд ученых-авторов, которые сами в далекой полуазиатской стране не бывали, но побеседовали с вернувшимися оттуда людьми, записали и проанализировали их рассказы. Такого рода источникам относятся весьма любопытные, хотя и изобилующие неточностями книги Иоганна Фарби, Павла Иовия и Альберта Кампензе. Тюбингенец Йоган Фабри в 1525 году расспросил о Московии русских послов Ивана Ярославского-Засекина и Семена Трофимова, возвращавшихся к Василию III от испанского короля Карла V и составил доклад для эрцгерцога Фердинанда Австрийского. Итальянец Павел Иовий, Пауло Джовио, был епископом, но очень интересовался всем необычным. Примерно в то же время, что Фабри, он встречался с другим русским посланцем, направленным к Папе Римскому, и тоже добросовестно все записал. Голландец Альберт Кампензе разговаривал про Московию со своими родственниками, купцами, ездившими в Россию торговать. Собранные сведения в начале 1540-х годов он изложил в пространном письме Папе Клименту VII. Несколько особняком стоит итальянец Алисандро Гваньини, человек не ученого сословия, а профессиональный солдат, поступивший на польскую службу. С русскими он встречался только в бою, но, будучи комендантом литовского Витебска, счел своим долгом узнать как можно больше о вражеской стране и в результате составил весьма подробное повествование. 1578 год, в русских главах которого, на удивление, мало ошибок. С середины столетия поездки в Московию перестают быть экзотикой, и путешественников, в том числе пишущих, становится гораздо больше. Не раз поминавшийся вестфалец Генрих фон Штаден, сам по себе изрядный негодяй и не слишком надежный источник во всем, что касается политики, прожил на Руси целых 12 лет и сообщает массу любопытных деталей, которые придумать было бы трудно, да и незачем. Он писал свои «Записки о Московии», в 1577-1578 годах для австрийского императора, которому надеялся устроиться на службу. Совсем иного уровня автор – папский легат Антонио посевино посредник между Польшей и Русью при мирных переговорах в 1580-е годы. Этот дипломат-изуит – Главным образом интересовался вопросами политическими и религиозными, но есть в его трактате «Московия» 1586 год и фрагментарные заметки о русской повседневности. Отдельную группу иностранных наблюдателей составляют англичане, частые и желанные гости на Руси. Самые любопытные описания русской жизни можно встретить у дипломата Джильса Флетчера. О русском государстве 1591 год и Сара Джерома Гарсея, проведшего в России по торгово-дипломатическим надобностям целых 18 лет и оставившего замечательные воспоминания. Русская жизнь в XVI веке в эпоху позднего возрождения европейцы стали придавать большое значение образованности и, описывая чужую страну, часто судили о ней по распространению учености. Оценивали с этой точки зрения и Московию. Картина выходила незавидная. Грамотность, обычная у горожан в домонгольский период, теперь стала редкостью. Австрийский посол Ганс фон Кобенцель в 1576 году пишет, «Во всей Московии нет ни одной школы, ни других удобств для обучения, кроме монастырей» потому из тысячи человек едва найдешь одного или двух грамотных». Более осведомленный Герберштейн уточняет, «Училища есть, однако, весьма малочисленные. В них дети благородных особ обучаются словесности, преимущественно же священным наукам, преподаваемым обычно на рутенском, западно-русском, то есть принятом и в Литве, языке. Очень немногие занимаются иноземными языками». Изучению уже греческого посвящают себя многие. Посевина вносит важное дополнение. Если покажется, что кто-нибудь захочет продвинуться в учении дальше или узнать другие науки, он не избежит подозрения и не останется безнаказанным. И тут же дает этому странному запрету объяснение. Таким путем, по-видимому, великие князья московские следят не столько за тем, чтобы устранить повод к ересям, которые могли бы из этого возникнуть, сколько за тем, чтобы пресечь путь, благодаря которому кто-либо мог бы сделаться более ученым и мудрым, чем сам государь. Умный Флетчер доводит эту мысль до логического завершения, предположив, что простых людей намеренно не допускают к учению, чтобы легче было удержать их в том рабском состоянии, в каком они теперь находятся, и чтобы они не имели ни способности, ни бодрости решиться на какое-либо нововведение. Это действительно так. В жесткой вертикальной системе государству требуются не «умники», а нерассуждающие исполнители. Вот почему Россия и в последующие века, став казенной империей, будет намеренно притормаживать развитие образованности среди социальных низов. Последняя по времени попытка воспрепятствовать просвещению произойдет уже в конце XIX века. Печально знаменитый указ Александра III не принимать в гимназии кухаркиных детей, дабы не выводить из среды, коей они принадлежат. Такое положение дел вызывает у Флетчера глубокое сожаление, ибо англичанин обнаруживает у русских простолюдинов способность к искусствам, природный здравый рассудок и хорошие умственные способности, мало задействованные за отсутствием средств, какие есть у других народов для развития их дарований воспитанием и наукой. Ценнее всего в рассказах иностранцев, конечно, взгляд со стороны на мелочи жизни, которых отечественные летописи почти никогда не описывают. Например, благодаря Герберштейну мы знаем, как в начале XVI века московиты одевались. Все они употребляют одинаковую одежду или убранство. Носят длинные кафтаны без складок с очень узкими рукавами, почти как у венгерцев. Узелки, которыми застегивается грудь, у христиан на правой стороне, у татар же, употребляющих одинаковую одежду, на левой. Сапоги носят почти всегда красные и короче, нежели до колен, с подошвами, подбитыми железными гвоздиками. Воротники рубашек почти у всех украшены разными цветами, застегивают их пуговками, то есть серебряными или медными позолоченными шариками для украшения, присоединяя к ним жемчуг. Они опоясывают не живот, но бедра, и чем больше выдается живот, тем ниже спускают пояс. Толщина, дородность в те сытые времена считалась предметом для гордости. У гванини такие сведения. Одежду все носят очень длинную, она не спадает складками до самых пят, преимущественно голубая или белая. Носят они войлочные шапки из валенной шерсти, невысокие красные сапоги ниже колен – Подошвы их слегка приподняты в носках и подбиты железными гвоздиками. Надевают рубахи, вышитые у шеи разноцветными шелками, а у знатных, затканные золотом, украшают их ожерельями из драгоценных камней, жемчуга или бусин серебряных или золоченых медных. В знак некоего таинства Они носят на шее кресты, у знатных они серебряные или золотые, украшенные драгоценными камнями, у простолюдинов же – железные или медные. Про одежду московитянок рассказал Джилс Флетчер. Женщина, когда она хочет нарядиться, надевает красное или синее платье и теплую меховую шубу зимой, а летом только две рубахи, ибо так они их называют, одну на другую, и дома, и выходя со двора. На голове носят шапки из какой-нибудь цветной материи, многие также из бархата или золотой парчи, но большей частью повязки. Без серег серебряных или из другого металла и без креста на шее вы не увидите ни одной русской женщины, ни замужней, ни девицы. Еда, которой питается простой народ иностранцам, по большей части не нравится. Флетчер жалуется на отвратительный и вредный для здоровья сок капусты, лука и чеснока, видимо, не понравившиеся англичанину щи, а также жидкий напиток, называемый квасом, который есть не что иное, как вода, заквашенная с небольшой примесью солода. Жареного русские едят мало, в основном вареное. Стол у них более, нежели странен. Приступая к еде, они обыкновенно выпивают чарку, или небольшую чашку водки, называемой русским вином. Потом ничего не пьют до конца стола, но тут уже напиваются вдоволь и все вместе целуют друг друга при каждом глотке, так что после обеда с ними нельзя ни о чем говорить, и все отправляются на скамьи, чтобы соснуть». На чрезмерное пьянство иностранцы начинают обращать внимание с середины XVI века, когда при Иване IV для пополнения казны государство стало активно торговать крепкими спиртными напитками, о чем уже рассказывалось, так что возвращаться к этой теме не буду. Штадену запомнился и, видимо, понравился напиток под названием «Сладкий морс», который продают летом на улице из кувшинов со льдом. Изготовляется он так. Русские берут из ручья свежую проточную воду и можжевеловую ягоду и кладут ее в эту воду. Оттого вода становится кислой. Затем берут мед, подмешивают его в воду и процеживают сквозь волосяное сито. Вода делается тогда сладкой. О русской высокой кухне, которой почивали гостей на царском приеме, дотошно докладывает Герберштейн. Когда же начали есть жареных журавлей, Они подливали уксусу и прибавляли соли и перцу, ибо они употребляют это вместо соуса или похлебки. Кроме того, кислое молоко, поставленное для того же употребления, соленые огурцы, чего груши, приготовленные таким же образом. Австриец также упоминает изобилие вяленой и соленой рыбы в кусках – белужины, осетрины, стерлядей. Десерты выглядят так – Подают варенье с кишнецом, кориандром, анисом и миндалем, потом орехи, миндаль и целую пирамиду из сахару. Естественно, чужеземцы больше пишут о том, что показалось им в русской жизни удивительным, не похожим на европейские обычаи. Таковы, например, семейные отношения и в особенности приниженность женщин, вследствие установившихся во времена Золотой Орды азиатских обычаев. «Любовь супругов, по большей части, холодна, преимущественно у благородных и знатных, потому что они женятся на девушках, которых никогда прежде не видали, а потом занятые службой князья принуждены оставлять их, оскверняя себя гнусным распутством на стороне», — пишет Герберштейн. «Положение женщин самое жалкое, ибо они ни одну женщину не считают честную, если она не живет, заключившись дома» и если ее не стерегут так, что она никогда не показывается в публику. Они почитают, говорю я, малоцеломудренную ту женщину, которую видят чужие и посторонние. Заключенные дома женщины занимаются только пряжей, все домашние работы делаются руками рабов. Что задушено руками женщины, курица или какое-нибудь другое животное, тема не гнушаются как нечистым. У беднейших жены исправляют домашние работы и стряпают. Впрочем, желая в отсутствии мужей и рабов зарезать курицу, они выходят за ворота, держа курицу или другое животное и нож, и упрашивают проходящих мужчин, чтобы они убили сами. В сочинении этого автора приведен живописный случай, вероятно, присочиненный, но очень характерный для взгляда иноземцев на русскую семью. В Москве есть один немец, кузнец по имени Иордан, который женился на русской. Поживший несколько времени с мужем, жена однажды сказала ему ласково, «Почему ты, дорожайший супруг, не любишь меня?» Муж отвечал, напротив того, «Очень я люблю тебя». «Я еще не имею», — сказала она, «знаков твоей любви». Муж спрашивал, «Каких знаков хочет она?» Жена ему отвечала, «Ты никогда меня не бил». — По правде, побои не казались мне знаками любви, — сказал муж, — но, однако, и с этой стороны я буду исправен. И таким образом, немного спустя, он ее жестоко побил и признавался мне, что после этого жена стала любить его гораздо больше. Это он повторял потом очень часто и, наконец, в нашу бытность в Москве сломил ей шею и колени. Московицкая мизогиния в это время считается чем-то общеизвестным. О бесправии русских женщин повествуют и Иовий, и Гванини, никогда не бывавшие на Руси. Первый пишет. «Жены и вообще женский пол не пользуются у московитян таким уважением, как у других народов. С ними обходятся не лучше, как с рабами». Витебский комендант поражается тому же, что Герберштейн полвека спустя. «Если мужья жен не бьют, то жены обижаются и говорят, что мужья их ненавидят, а побои считают признаком любви». Впрочем, не все так ужасно. От Штадана мы знаем, что московитянки находили возможность румяниться и белиться, значит, не только сидели в заперти. А Герберштейн рассказывает, что у женщин с девицами случаются и дни, посвященные веселью, когда они собираются на приятных лугах и предаются удивительной забаве. Сидя на каком-то колесе наподобие колеса фортуны, они то поднимаются вверх, то опускаются вниз, а бывают, что и поют песни, ударяя в ладоши. Противоречивы сведения, сообщаемые иностранцами об этикете общения. Одни авторы находят русских излишне вежливыми. «Народ этот в обращении чрезвычайно как церемонен», пишет в 1564 году заезжий итальянец Рафаэло Барберини, делясь личными наблюдениями. «Встретясь на улице, хотя бы шли за делом, тотчас снимают шапки и в несколько приемов кланяются друг к другу, строжайше соблюдая, что поддать поклон за поклон, да и снова поклониться» делая знак головой и рукою, что это для них безделится. Жак Маржерет удивляется русскому обычаю все время целоваться, тогда еще не распространенному в Европе. Нужно заметить, что они целуются не только в это время, но всегда, ибо у них это нечто вроде приветствия, как среди мужчин, так и среди женщин, поцеловаться, прощаясь друг с другом или встречаясь после долгой разлуки. Особенное в вакханалие всеобщего целования, как заметил француз, происходит на Пасху. И ходят навещать друг друга, обмениваясь поцелуями, поклонами и прося прощения друг у друга, если обидели словами или поступками, даже встречаясь на улицах, хотя бы прежде никогда не видели друг друга, целуются, говоря «Прости мне, пожалуй». В то же время Штадену русские показались изрядными невежами. Правда, и общался он в основном со всяким опричным сбродом. Немец пишет, что московиты очень фамильярны, всех без разбору называют на «ты», их выражений не употребляют и запросто могут сказать собеседнику «ладно врать-то», причем даже слуга способен ляпнуть такое господину. В иностранных текстах также встречаются реалии и приметы времени, впоследствии исчезнувшие и забытые самими русскими. Это тоже очень интересно. От иноземцев XVI века мы узнаем, например, что на Руси тогда умели выращивать какие-то особенные дыни, похожие на тыкву, но слаще и приятнее вкусом, плечер. Они сеют дыни с особенной заботливостью и искусством, складывают в высокие грядки землю, смешанную с навозом, и в нее зарывают семена. Этим способом они предохраняются одинаково от излишков тепла и холода. Герберштейн. Впоследствии это искусство куда-то исчезло, возможно, из-за глобального похолодания, начавшегося в конце описываемого периода. Вместо счетов русские использовали сливовые косточки, штаден, а для исчисления военных потерь, согласно Гваньини, применялся такой способ. Набранные солдаты являются поодиночке к великому князю и вручают ему по одной монете, которую на своем языке называют «денга». По стоимости она равна польскому грошу, вернувшись с войны они берут эту монету обратно монеты же убитых государь обычно удерживает и таким образом узнает число убитых по видимому от татар передалось скверное отношение к собакам которых как и свиней почитали за нечистых животных никогда не гладили и вообще избегали прикасаться голой рукой гербершны при этом собаки были в каждом дворе и при огромные величиной со льва», рассказывает путешественник дон хуан персидский персидский посол, получивший такое странное имя после перехода в католичество. Эти собаки днем сидят на цепи, а в час ночи звонят колокола в знак того, что сейчас спустят собак с цепи на улицу, пусть прохожие берегутся и спускают собак, и никто тогда не осмеливается выйти из дому, потому что иначе собаки разорвут его в клочки. Слава Богу! Впоследствии у русских отношения к собакам переменилось, и тень прежней брезгливости сохранилась лишь в памяти языка. Несимпатичного человека и сегодня могут обозвать свиньей или собакой, а, скажем, не кошкой. Если верить чужеземцам, при болезни московиты в основном лечились святой водой или водкой, должно быть в зависимости от степени религиозности. Штаден сообщает подробности русской терапии.